ЭПИЗОД 3 Иван Иванович заторопился, не спросив об имени и звании вошедшего. Усадил его за стол, держа у себя на уме. «Эхе, водочки бы ему влить, а там и язык развяжет. Ну да я с тобой поманенько управлюсь. А ну-ка, хозяюшка-негодяюшка, подай-ка нам бутылочку зверобойного. Мы ее, эхе, да в нем с гостем». и обеими ладонями пригладил всклокоченные волосы. — Я не буду пить, — отказался гость. — С остатку пользительно. — Не вижу пользы, извините. — А рюмочку? — И шо бывало, мой дед говаривал, тот не пьет, кто дело не ведет, и поднес гостю стакан настойки. Иван Иванович остался с гостем за столом с глазу на глаз. Пропустив по настойчивой просьбе Ивана Ивановича стаканчик зверобойной настойки, Григорий опьянел. Он воздерживался от разговора, думая тяжелое свое «Приречье вытряхнет из меня все силы». 19 дней, и все впустую. А Иван Иванович болтлив, как Дарья. Завтра я его вместе с домочадцами мобилизую на работы. Иван Иванович, в свою очередь, думала о гости. «Эхе, какой скрытный! Эдакво ежели не раскусишь, в невидимость сдерет шаровары, да так выпорит! что и во сне не снилось. Ухо надо держать в острову. Иван Иванович вспомнил сон на пятницу. А сон был не из приятных. Иван Ивановичу снилось, будто бы он мчал верхом на гнедой кобыле. И вдруг, ни с того ни с сего, въехал в покое больницы. И уже подъезжая к кабинету врача, встретился с фельдшерицей, краснощекой фёклой которая как-то давно выдернула Иван Ивановичу здоровый зуб вместо больного. И с той поры, как только это злосчастная фёкла являлось во сне, то непременно случалась беда. Иван Иванович пошевелил широким задом на табуретке, крякнул «Эхе! Какие только беды не приключаются для человека! И всё-то человек терпит, кряхтит и да Какие только ухабы не встречаются на человеческом пути! Беда! Бывает и так. Всё идёт ровно, славно, люба-малина». И вдруг нырок, эге, и человек растерялся. Сильный тот смелостью уберет умом, напором. Шесть — и перешел рок жизни, а слабый тот больше трусости уберет. Эдак остановится и подумает, как быть, возьмет, да и обойдет ухаб сторонкой. Ну и никудышний человек, тот как ухаб, так и пропал, закопается в этот ухаб с головой, и поминай, как звали. Вот оно как, эхе, эхе. Всякого в жизни, видимо, невидимо. Альба, к слову сказать, война. Эхе, война!» На этом месте Иван Иванович окончательно запутался в своей философии и, опасливо озираясь на незнакомца, умолк, не зная, что говорить дальше. «Спасибо за хлеб-соль!» — проговорил гость и устало встал из-за стола. «Я тут у вас, Иван Иванович, буду жить пока в займище. А как долго дело покажет!» У Ивана Ивановича закружилась голова. «Эхе!» «Какое же дело?» «Искать буду железо». «Железо? Оружие, значит?» Иван Иванович слегка попятился к железной печке, а затем торопливо шагнул к трехстволке незнакомца и заслонил ее спиною. «Какое оружие?» «Ничего не понимаю», — пробормотал Григорий. «Придется и вас мобилизовать на поиски. И этих ваших мужиков. Дело зимнее, но что поделаешь. Время не ждет». «Эхе, знамо дело». — вымолвил Иван Иванович, указав глазами Аграфене, чтобы она позвала мужиков из займящной избушки. — А вы кто такие будете? Какие ваши документы? — грозно зарычал Иван Иванович, как только в избу вступили мораловод Павел и конопатый Вихраста Игнашка. — Тут у нас государственное займище, — строго продолжал Иван Иванович. — В обиду себя не дадим, и разным всяким прочим мы не союзники. — Кто я такой буду? — — Да разве я вам не сказал? — удивился Григорий. — Я геолог Муравьев. Ищу месторождение железа. Вот уже 19 дней ломаю себе ноги в приречье, и пока ничего нет. Прощупаем завтра вокруг вашего займища и вверх по Варготею. Железо где-то здесь лежит. — Эхе! А я-то забрал себе в голову такое, что не приведи, Господи! — облегченно вздохнул Иван Иванович. «Ну, вы к себе», — сказал он мораловоду Павлу и Вихрастому Игнашке. «А знать-то я вас знаю, в обличность только вижу впервые. Это мне про вас, верно, рассказывал непутевый зять». «Что-то не знаю вашего зятя», — буркнул Муравьев. «Он и шо, вроде ваш друг?» «Мой друг. Оно самое. Тихон Палыч Чернявский». «Чернявский? Он мне ничего не говорил». «Где ж говорить?» Прижил двух детей, в оппозицию уехал от бабы. Теперь че держит по бабьему сезону? Ну да я еще покумекаю, как быть с ним. Самая определенная в жизни семья. Тот крепок на земле, кто крепок в семье. А ежели кто живет, перекати полем, от бабы к бабе, их и себе не кум. Наплодит детей и оставляет их горе мыкать. «Беда!» — он покачал головой. «Значит, железо ищите. Доброе дело». — Помощь окажем. Все здешнее население под моим началом. Тут у нас двое глухонемых, старик и старуха, пчелами лесхозовскими занимаются, вихрастый Игнашка с Марьей, ежели в характере, то удельный человек, мороловод Павел. Иван Иванович пустился в пространное повествование об обитателях займища.